Глава сороковая. Кори Свонсон резко села на кровати. По гостиничному номеру разносилась мелодия из агентов АНКЛ. Звонок ее телефона. Кори нащупала на тумбочке смартфон. Алло? Это Нора Келли. У нас тут. По спутниковому телефону голос доносился издалека. Что у вас случилось? «Убийство!» Голос то пропадал, то снова появлялся. «Кого убили? как Уигита. Нашли!» Трещину в скале возле... Всю сонливость как рукой сняла. «Не все расслышала, но от того, что разобрала, достаточно. Ничего не трогайте, не подходите к телу!» «Вы что-то говорили про трещину?» Тело засунули... Спрятали в скале. Не догадываетесь, кто мог это сделать? Не представляю. Кто-то следит? Понятия не имею. Слушайте внимательно. Соберите всех в лагере. Держитесь вместе. В одиночку никого никуда не пускайте. Даже в туалет. Хорошо. Кори глянула на часы. Почти пять. До рассвета еще час. Может, у шерифа или местной лесной службы есть распоряжение распоряжении вертолет? «Будем у вас, как только сможем!» «Спасибо!» «А пока ничего не предпринимайте и не обсуждайте случившееся! Понимаю, сдержаться тяжело, но мне нужны ваши свежие впечатления, не окрашенные чужими мнениями, и не расходитесь по своим палаткам!» Единственным ответом был треск помех. Кори дала отбой и позвонила в номер Морвуда. «Вертолет службы шерифа отправили на плановый техосмотр в Сакраменто!» а оба вертолета ФБР этого округа участвовали в операции по перехвату партии наркотиков совместно с Управлением по борьбе с наркотиками. Так Кори снова пришлось сесть в седло и ехать в горы в уже привычной компании. Шериф Девлин, его помощник и два офицера лесной службы. Морвут не смог отправиться с ними из-за больных легких, но дал понять Кори, что на этот раз она главная и вся ответственность лежит на ней, И за сбор доказательств, из за то, чтобы слоны не разгромили посудную лавку. А потом еще напомнил, что Кори должна найти способ поладить с Девлином и остальными. И теперь Кори ломала голову, как это все совместить. На прощании Морвуд щел нужным притушить следовательский пыл Кори. Агент Свонсон, это предполагаемое убийство никоим образом не доказывает связь между... раскопками и делом Паркинов. Держите фантазию в узде. Просто ищите улики, держите свои гипотезы при себе и хотя бы постарайтесь не разругаться с местными. Отлично. В довершение ко всему собиралась гроза. В местных газетах этот циклон называли ананасовым экспрессом. Поток влажного воздуха с Тихого океана течет через Сьерра-Неваду и вся вода... Выпадает в виде осадков высоко в горах. Из-за точно такого же природного явления оказалась в ловушке партия Доннера, только на этот раз влага обрушится на горы в виде дождя и града, а не в виде снега. Кори ехала впереди и сразу за табунщиком, а хорошие парни старой формации замыкали караван. До Кори доносились их голоса и смех. Ребятам снова весело. Поначалу Кори одолевало знакомое раздражение, но потом она подумала, а почему, собственно, сотрудникам органов правопорядка нельзя посмеяться? В правилах нигде не указано, что они обязаны выезжать на место преступления в угрюмом молчании. Вдобавок у шерифа в траке поводов для веселья наверняка немного. Окружной коронер, доктор Анант держался от жизнерадостной компании в стороне. Это был маленький, замкнутый, серьезный человечек в круглых очках и с блестящей лысиной. В его профессионализме Кори сомневалась. Она по-прежнему считала, что гибель Пила признана несчастным случаем по ошибке. И все же агент надеялась на лучшее. К лагерю археологов она подъехала около часа дня. Члены экспедиции встречали их с испуганными лицами. Кори спешилась. К ней подошла Нора. «Покажите тело», — велела Кори, отвязав сидельные сумки со всем необходимым для сбора доказательств. «Нужно поскорее оградить место преступления». Пока остальные не подъехали, мысленно прибавила она. «Все, кроме вас, пусть остаются в лагере». Нора, похоже, сразу оценила ситуацию. «Тут недалеко, у ручья за деревьями». Кори перебросила сумки через плечо и последовало за норой вдоль ручья. Пройдя под елями, они свернули с тропы и направились к скалам. Тело Уигита лежало лицом вверх на траве рядом с огромной глубокой трещиной, расколовшей каменную стену. «Тело нашли там?» — спросила Кори, указывая на расщелину. «Да». Засунули ногами вперед. Он был насквозь мокрый. а вот этими камнями завалили трещину, чтобы спрятать тело. Кто его обнаружил? Мэгги и Бёрлисон. Мэгги говорит, что видела э, луч света, и он указал ей путь. Луч фонаря? Нет. Думает, ей явился дух Саманты Карвел. Корин осмешливо фыркнула и тут же пожалела о своем невежливом поведении. Бёрлисон тоже видел луч? Говорит, что да, но он считает, что это был отраженный свет от их фонарей. Кори огляделась по сторонам. Нет, лучам здесь отражаться не отчего. Похоже, Нора права, и за экспедицией действительно кто-то следит. Когда вы доставали тело, оно было холодным или еще теплым? Холодным. Вытащив из рюкзака моток ленты, Кори обвязала ее вокруг ствола ближайшего дерева, потом обошла с ней вокруг места преступления, огораживая все подступы к нему. Когда доставала бахилы, маску и сетку для волос, подъехал Девлин с остальными. — Шериф! — приветствовала его Кори самым дружелюбным тоном, на какой была способна. — Спасибо, что так быстро собрали людей. Я надеялась... «Откровенно говоря, мне бы не помешала помощь». «Конечно, обращайтесь!» Девлин крякнул, подтянул пояс и уставился на тело. «Видите следы на шее?» Кори сразу обратила на них внимание, но вслух сказала другое. «Ой, как же я не заметила! Спасибо, что показали! Это ведь очень важное обстоятельство, правда?» Шериф с довольным видом кивнул. — Пожалуйста, не могли бы вы проследить за периметром, пока я осматриваю место преступления, чтобы никто не подходил и не мешал? — попросила Кори. — Буду очень благодарна. — Без проблем. Кори поднырнула под ленту и медленно приблизилась к телу. Внимательно осмотрела все вокруг. На траве тяжелые капли рассы, но, к сожалению, когда члены экспедиции доставали тело, успели изрядно здесь потоптаться. Коре сфотографировала землю, деревья, скалы, потом сосредоточилась на теле. Судя по дороге из примятой травы в стороне от пятачка, сплошь схоженного членами экспедиции, ясно одно. Уиги-то убили в другом месте, а потом притащили сюда. Но проблема в том, что след теряется под деревьями. В лесистой местности не так-то просто разглядеть, как по земле что-то волокли. Кори склонилась над телом и сразу убедилась, что синяки и ссадины на шее бесспорно свидетельствуют об удушении. Оттащить тело взрослого мужчины хотя бы на короткое расстояние и вертикально запихнуть в трещину — задача не для слабых. Значит, убийца почти наверняка мужского пола. Мэгги и Нору можно сразу исключить. Или нет? Повариха, конечно, полновата. Но ну, сразу видно, что женщина крепкая. Впрочем, при удушении избыточный вес может быть даже плюсом. Кори сделала еще несколько фотографий, потом принялась осматривать тело. Опустившись на колени, уперлась ладонью в грудь и и силой надавила. Изо рта вытекла струйка жидкости. Легкие уйгита полны влаги. Выходит истинная причина смерти утопления. Скорее всего, произошло вот что. У то душили, он потерял сознание, а потом его сунули под воду. А где же его утопили? Ручей всего несколько футов в глубину. Мрачное озеро. Впереди гораздо более подходящий водоем. Горис сфотографировала примятую траву и по компасу определила, в каком направлении озеро. «Туда она сходит потом», А пока очевидно, что они имеют дело с неорганизованным, незапланированным убийством. Коря осмотрела руки жертвы, но не заметила под ногтями никаких следов крови или кожи убийцы. И все же возможно, что в процессе борьбы преступник получил какие-то повреждения. Нужно на всякий случай незаметно присмотреться ко всем участникам экспедиции. Она оглянулась. Шериф. Помощник, офицер и коронер стояли за лентой и ждали, когда агент закончит. Вид у них был недовольный, но, по крайней мере, они с ней не пререкались. Сделав еще пару снимков и подобрав немногочисленные улики, несколько волосков, мусор, сырые сосновые иголки, Кори вернулась к остальным. «Благодарю за ваше терпение». Те неловко покивали, переминаясь ноги на ногу. «Доктор Ананд, можете приступать?» «Спасибо, агент Свонсон!» Взял чемоданчик и поднырнул под ленту. Кори повернулась к шерифу Девлину. «Когда доктор закончит работу, буду очень признательна, если вы все тоже осмотрите место преступления. Вдруг я что-то пропустила?» Произнесла Кори с самой беспомощной улыбкой, на какую была способна. Девлин, как и подобает настоящему мужчине, коротко, отрывисто кивнул. Вдруг Кори сообразила. Из-за всего этого внезапного переполоха, всплеска активности и необходимости срочно осматривать место преступления, она и думать забыла о своей неопытности. А ведь она только что завершила первичный этап расследования первого очевидного случая убийства в своей карьере.